Глава 5. Кодекс сумеречных охотников. Мечты истины пока не длятся. И разве мы не живём в мечтах? Альфред Аллодт Теннисон. Ты сказала, что она уже целый век бродит по коридорам, похожим друг на друга, как две капли воды. пока неожиданно ей не улыбнулась удача. Случайно посмотрев в сторону, она узнала рисунок на парных гобеленах и поняла, что ее спальня где-то рядом. Поплутав еще немного, она, наконец, с облегчением закрыла дверь своей спальни и решительно задвинула задвижку. Переодевшись в длинную ночную рубашку, в которой Тесс чувствовала себя намного лучше, чем в облегающем открытом платье, она скользнула под одеяло. Там она открыла «Кодекс сумеречных охотников» и начала читать. Вам вряд ли удастся постигнуть все тайны нашего братства, если вы будете лишь читать книги, сказал Вил, и теперь Тэс готова была с ним поспорить. Впрочем, он и понятия не имел, что для неё значат книги. Именно в них она, всегда страдавшая от одиночества, искала и, что главное, находила ответы на свои вопросы. Книги были её друзьями, верными и добрыми. Листая страницы, она представляла, как тысячи людей по всему миру делают в этот момент то же самое, и на какой-то краткий миг девушка начинала чувствовать себя частью огромного мира, и чувство это было приятным. Так и теперь, взяв в руки кодекс, она вдруг осознала, насколько случившееся с ней реально. Ей даже стало казаться, будто настоящая жизнь её началась всего лишь несколько дней назад, а всё, что случалось с ней до этого, не более чем скучный и долгий сон. Из кодекса Тес узнала, что сумеречные охотники ведут свой род от архангела Разеля, который даровал своим потомкам серую книгу, написанную на языке небес. Знаки именно этого языка украшали тела сумеречных охотников. Татуировки были нанесены с помощью похожего на перо инструмента, называемого стилом. Инструмент этот она еще раньше заметила у Вила. Именно с его помощью юноша открыл дверь в темном доме. Потом она прошла в волшебных татуировках, покрывающих тела Нефилимов. Оказалось, что с их помощью сумячные охотники быстрее оправляются от ран, получают сверхчеловеческую силу и скорость, обретают способность видеть ночью. Были и такие татуировки, которые делали своего обладателя невидимым для глаз мирян. Всё это показалось Тесс очень заманчивым, но потом она поняла, что далеко не каждый может украсить своё тело подобными татуировками. Так, например, человек или обитатель Нижнего мира, если им когда-нибудь захочется сделать себе пару-тройку защитных татуировок, должны испытать адскую боль, от которой, вполне вероятно, они вскоре и погибнут. Те же, кому удавалось выжить, должны были бы позавидовать мертвым, если бы не сошли с ума. Резиэль сделал своим наследникам и другие, не менее ценные подарки. Орудия смерти, обладающие поистине неземной силой, а также крошечный кусочек земли, находящийся на территории некогда могучей Священной Римской Империи. В свое государство сумеречные охотники окружили потом столь мощными защитными заклятиями, что отныне туда не мог попасть ни один мирянин. С тех пор земля эта звалась Идрисом. Тесс читала в желтом неверном свете маленькой прикроватной лампы, сама не замечая, как веки ее все тяжелеют и тяжелеют. Обитатели Нижнего мира — это существа, наделенные поистине сверхъестественной силой. Феи, оборотни, вампиры и колдуны. Она медленно водила глазами по строчкам. Что касается вампиров и оборотней, то они когда-то были людьми, которые впоследствии заразились опасными, поистине демоническими вирусами. Фейжи можно назвать полудемонами-полуангелами, ибо обладают они внешностью ангельской, но нрав у них дьявольский. Что до колдунов, то рождены они от женщин, вступивших в связь с демонами. Что ж, теперь Тесс, по крайней мере, стал понятен вопрос Шарлотты, являются ли ее родители людьми. «Но мои родители совершенно точно были людьми», – лениво думала Тесс. Так что я не могу быть чародейкой. И слава богу. Она долго разглядывала гравюру, на которой какой-то косматый человек стоял на коленях в центре пентаграммы и что-то рисовал на полу мелом. Он бы выглядел совершенно нормальным, если бы не глаза с вертикальными зрачками, похожие на кошачьи. Тес принялась внимательно разглядывать гравюру и увидела, что на каждом луче пентаграммы стоят зажжённые свечи. Потом ей показалось, что огоньки их затанцевали на сквозняке, потянулись друг к другу, словно хотели слиться в объятиях. Тесс прикрыла веки, чтобы избавиться от наваждения, и мгновенно уснула. Она танцевала в клубах дыма в коридорах, стены которых были увешаны зеркалами. Но в каждом зеркале, мимо которого она проскальзывала, отражение ее выглядело иначе. В ушах Тесс звучала музыка, без сомнения мелодичная, но что-то в ней раздражало девушку. Музыка эта, которая вначале доносилась издалека, вскоре начала звучать вокруг. Потом Тесс заметила, что впереди нее идет стройный юноша. Тес чувствовала, что знает его, но кто это, она так и не могла понять. Она силилась разглядеть его лицо, но он всё время отворачивался. Юноша этот мог бы быть её братом, или в другом, или кем-то ещё, кого девушка знала. Тес гналась за юношей, звала его, но он всё быстрее и быстрее отступал по коридору, словно мчался на клубах дыма. Музыка быстро набирала темп, назвочала крещендо. Тес проснулась, тяжело дыша. Книга соскользнула с коленей, когда она резко села в кровати. Сон ушёл, но музыка осталась, громкая, мелодичная, наводящая на мысли о чём-то нездешнем. Девушка подошла к двери и выглянула в коридор. Там музыка звучала ещё громче. Исходила она из комнаты в противоположном конце коридора. Дверь была слегка приоткрыта, и мелодия, казалось, вытекала через щель, подобно воде, бегущей через узкое горлышко бутылки. Двигаясь словно во сне, Тася пересекла коридор и осторожно дотронулась до двери. Та неожиданно распахнулась настяш. В комнате было темно. Единственный источник света луна, чьи острые, словно иглы, лучи пронзали мутное стекло окна. Но и она не могла разогнать сгустившиеся вокруг тени. Однако Тес удалось кое-что разглядеть, и она пришла к выводу, что эта комната мало чем отличалась от её спальни: такая же большая кровать с четырьмя столбиками, поддерживающими тяжёлый балдахин, такая же массивная мебель из тёмного дерева. В квадрате лунного света перед окном кто-то стоял. Мальчик Незнакомец казался слишком маленьким, чтобы быть взрослым человеком, со скрипкой. Он прижимал скрипку к плечу, а рука водила смычком по струнам. Музыка заливала комнату, глуплёскивалась в коридор, потоками неслась по лестницам, и Тесс никогда прежде не слышала столь прекрасных, столь совершенных звуков. Глаза музыканта были закрыты. "Will?" спросил он, не открывая глаз и не прекращая играть. "Will, это ты?" Тесс не ответила. Она не могла заставить себя говорить, страшась прервать мелодию. Но уже через мгновение мальчик сам сбился с ритма, опустил смычок и нахмурившись открыл глаза. "Виль", заговорил было он, но увидев Тесс, замолчал и даже приоткрыл рот от неожиданности. "Кто ты?" в его голосе прозвучало лишь любопытство, никакого раздражения, хотя Тесс зашла в его комнату посреди ночи. Незнакомец был в лёгких широких брюках и рубашке без воротника, поверх которой он накинул чёрный шёлковый халат. Теперь Тесс понимала, что у музыканта должно быть ровесник Уилла. Однако юноша был таким стройным, даже хрупким, что его не мудрено было принять за мальчика. Тесс в немом восторге разглядела причудливый узор, начинающийся на шее и исчезающий под воротником рубашки. Похоже, она уже видела у Уилла и Шарлотты. Теперь Тесс знала, что татуировки называются знаками. И знала, перед ней не Филим, потомок людей и ангелов. Мне удивительно, что в лунном свете его бледная кожа сияла подобно колдовскому свету, а волосы его и глаза можно было сравнить с расплавленным серебром. Мне так жаль, пробормотала Тесс, у которой в горле пересохло от волнения. Её слова резко и громко прозвучали в тишине комнаты. Девушке захотелось сквозь землю провалиться. Я я не хотела входить сюда без спросу, но моя комната тут рядом и всё в порядке. Музыкант опустил скрипку. Вы мисс Грей, Девушка способная менять свой облик. Эвил рассказывала вас. Э, только и смогла вымолвить Тес. Что случилось? На лице незнакомца было написано искреннее удивление. Похоже вы не очень довольны тем, что я знаю о ваших способностях. А нет, нет, что вы? Просто я думаю, что Эвил рассердится на меня, объяснила Тес. К тому же, всё, что он вам рассказывал, музыкант рассмеялся. Эвил сердится на всех и вся, сказала он. К тому же, я привык самостоятельно судить обо всём, что меня окружает. Лунный луч нежно пробежал по полированной поверхности скрипки, когда музыкант повернулся, чтобы положить её и смычок на плетёный шкаф. Когда юноша снова развернулся к Тесс, он уже улыбался. "Я должен был представиться раньше", сказал он. "Я Джеймс Карстерс. Но, пожалуйста, зовите меня Джем, как остальные". "Так вы и есть тот самый Джем", воскликнула Тесс. "Вы не были на обеде, а мне так хотелось познакомиться с вами". «Шарлотта сказала, что вам не здоровится. Надеюсь, сейчас вы чувствуете себя лучше?» «Да, благодарю за заботу. Вы, должно быть, хотите меня о чем-то спросить?» «Мой брат всегда говорил, что любопытство – мой тяжелейший грех. Но если выбирать из грехов, то этот далеко не самый худший». Джем сел на рундук, стоявший в ногах кровати, и пристально посмотрел на Тесс. Лицо его было очень серьезным. «Что ж, можете спросить меня, о чем хотите. В любом случае, мне не спится». так что я с удовольствием развлеку вас беседой, мисс Грей». И тут вдруг Тесс услышала голос Уилла, так ясно, словно он стоял рядом с ней. «Родители Джема убили демоны». «Нет, я не могу спрашивать его об этом», решила в конце концов Тесс и поинтересовалась. «Уилл говорил мне, что вы прибыли издалека. Где вы жили прежде?» «В Шанхае», — ответил Джем. «Знаете, где это?» «Это Китай», — выпалила Тесс, почувствовав легкое раздражение. «Мне казалось, что всякому известны такие вещи». Джим усмехнулся. Что ж, тогда вы будете удивлены, если узнаете, что далеко не всякий знает названия городов даже в своей собственной стране. Что вы делали в Китае? продолжала Тэс. Ей в самом деле было интересно. К тому же, её представления о Китае были весьма смутными. Когда она думала об этой стране, то на ум ей приходили лишь Марко Поло и чай. И ещё Тэс сказала, как будто Китай это очень-очень далеко, и Джим в прямом смысле этого слова прибыл с другого края света. к востоку от солнца и к западу от луны, так бы сказала тётя Генриетта. Я думала, что там живут лишь миссионеры, да и иногда на берег спускаются моряки. Сумеречные охотники живут по всему миру. Моя мать была китаянкай, а отец британцем. Они встретились в Лондоне, потом переехали в Шанхай, когда отцу предложили управлять тамошней академией. Тетя была поражена: если мать Джема была китаянкай, то выходит он полукровка? Невероятно. Она много раз видела китайских иммигрантов в Нью-Йорке. Откровенно нищие, они главным образом работали в прачечных или продавали самокрутки с лотков на улице. Все они были черноволосые, желтокожие и невысокие. Никогда она еще не видела китайца, пусть даже и полукровку, хотя бы отдаленно похожего на Джема, высокого, изящного юношу с серебристыми волосами и светлыми глазами. Хотя он же сумеречный охотник. Возможно, так проявили себя черты его предков, ангелов. Тес очень хотелось расспросить юношу обо всём поподробнее, но она не знала, что сказать, чтобы не показаться ужасно грубой. К счастью, Джем, казалось, не ожидал её ответа и продолжил беседу сам. Прошу прощения, но ваши родители мертвы, не так ли? Вам это Вил сказал. Да. Впрочем, он мог ни о чём и не говорить. Мы сироты, учимся узнавать друг друга. Могу я спросить? Вы были очень маленькой, когда это случилось? Мне было три, когда они погибли в результате несчастного случая. Я и двоих помню. Только мелкие детали: аромат табачного дыма, платье моей матери цвета бледной сирени. Меня воспитали тётя и брат, Натенель. Моя тётя, хотя и тут горло её сжали подступающие слёзы, хотя самой Те казалось, что все страхи и волнения последних недель притупили боль утраты, она ясно увидела свою тётю. Она лежала на узкой медной кровати в своей спальне, и глаза её горели диким лихорадочным огнём. Она не узнавала племянницу и обращалась к ней, называя именем покойной сестры Элизабет. Трас держала тонкую руку тёти, когда та умерла, и именно в тот момент она осознала, что тётя заменила ей мать, и теперь она остаётся совершенно одна. Если бы не священник, она должна быть тогда бы и сошла с ума. Тётя умерла недавно. Она всегда отличалась слабым здоровьем, а тут у нее неожиданно началась лихорадка и... Мне очень жаль. Только и сказал Джем, но прозвучали его слова искренне. Не представляю, как я со всем этим справилась. Я чувствовала себя отчаянно одинокой, ведь мой брат к тому времени уже жил в Англии, куда отплыл месяц назад. Он даже успел прислать нам подарки. Чай от Фортнам и Масон. И шоколад. После того, как тетя умерла, я писала брату много раз, но все мои письма возвращались. Я была в отчаянии. А потом он вдруг прислал мне билет. Билет на проход линии северогерманского Ллойда до Саутгэмптона. К билету прилагалась записка, в которой говорилось, что Нат, так я, зову брата, встретит меня в порту. Но теперь мне кажется, что он никогда не писал этой записки. Голос Тесс прервался, на глаза навернулись слезы. Как же все это печально и страшно. Я, наверное, не связанно рассказываю. Да вам все это и не интересно. Отнюдь. Что за человек, ваш брат? На кого он похож? Тесс с удивлением посмотрела на Джема. Другой на его месте посочувствовал бы и предложил посильную помощь. Поинтересовался бы наконец, знает ли она, где сейчас миссис Дарк и где она держит её брата. Но нет, он задал обычный ничего не значищий вежливый вопрос лишь для того, чтобы поддержать светскую беседу. Тётя имела бы кновение называть его мечтателем, ответила Тесс. Он всегда был себе на уме. Никогда не заботился о вещах и считал, что рано или поздно получит всё, что хочет. Мы получим, что хотим, тут же поправилась она. Он имел обыкновение играть на деньги. Я думаю, потому что не мог представить себе, что может проиграть. Мечты иногда опасны. Нет, нет, покачала головой Тэс. Я должна быть, неверно выразилась, он был замечательным братом. Он Шарлотта была права. Было намного легче справиться со слезами, если найти что-то какой-нибудь предмет и пристыдно на него смотреть. В качестве такого вот предмета Тесс избрала руки Джема, тонкие и длинные, их, как и руки Уила с тойной стороны, украшали причудливые узоры. Тесс не выдержала и указала на них: "Что это значит?" Джем оказался совершенно не смутил тот факт, что она не стала отвечать на вопросы, а вместо этого сменила тему разговора. "Это знаки. Вы знаете о них?" Тут он вытянул руку в её сторону, ладонью вниз. "Этот знак называется Авоинс. Есть на видение. Все его помощью проясняется зрение, и мы, сумеречные охотники, получаем способность видеть нижний мир. Он перевернул руку и закатал в начале рукав халата, а потом и рубашки. По его руке тянулась сложная вязь причудливых узоров, на фоне его бледной кожи, казавшихся угольно-чёрными. Узоры эти словно прорастали в его плоть и слегка пульсировали, будто по ним струилась кровь. Это помогает двигаться стремительно, быстрее любого животного. а этот – для того, чтобы видеть ночью. Этот дарует нам ангельскую власть, а этот помогает ранам быстрее затягиваться», – перечислял он, последовательно указывая то на один знак, то на другой. «Извините, что я не называю их, но я не знаю ни одного человека, кто смог бы перевести эти названия на английский язык. Более того, они настолько сложны, что вы вряд ли их воспримете. А они причиняют боль?» «Мне было больно, когда я их получал. Теперь же я ничего не чувствую». Он опустил рукава и улыбнулся. Если вы хотите спросить ещё что-то, то, пожалуйста, не стесняйтесь. Конечно, хочу. У меня вопросов больше, чем вы можете себе представить, пронеслось в голове у Тэс, и она тут же спросила: "Почему вы не можете уснуть?" Девушка сразу же поняла, что поймала собеседника в расплох. На какую-то долю секунды лицо юноши исказило гримассу боли. С ответом он не торопился. "Но почему он колеблется?" с удивлением подумала Тэс. в конце концов, джем мог солгать или вовсе отказаться отвечать на вопрос. Но как только девушка подумала так, то сразу же поняла, что юноша не станет лгать. "У меня дурные сны", в конце концов ответил он. "У меня тоже", заметила она. Но мне всё-таки удалось ненадолго задремать. Потом я услышала вашу музыку. Он усмехнулся. "Кошмарно?" "Нет, это было восхитительно. Самая прекрасная музыка, которую я слышала с тех пор, как попала в этот ужасный город". Лондон во все дни ужасен, спокойно возразил Джем. Вы просто должны узнать его получше. Как-нибудь мы с вами прогуляемся по городу, и я покажу вам свои любимые места. Поверьте, они не оставят вас равнодушной. Поешьди ферамбы нашему прекрасному городу, раздался насмешливый голос. Та собернулась и увидела Вилла, прислонившегося к дверному косяку. В свете факела, вструившемся из коридора, его голоса походили на расплавленное золото. Задав свой вопрос, юноша шагнул в комнату. И тут только ты увидела, что подол его тёмного пальто и чёрные ботинки были заляпаны грязью, как будто он только что вернулся с загородной прогулки, а щёки его ярко пылают. Был он без головного убора, впрочем, как и всегда. Мы хорошо тебя приняли, Джеймс. Сомневаюсь, что мне так же повезло бы окажись я в Шанхае. Вы ведь завёте таких, как я, бриттами. Ян Гуйцзы поправил друга Джем, который, казалось, ничуть не удивился его внезапному появлению. А зомские дьяволы Слышишь это? Я дьявол, так же как и вы, впрочем. Уилл не спеша прошёлся по комнате, потом, расстегнув пальто, присел на край кровати. "У тебя влажные волосы", заметил Джем. "Где ты пройдёшь по ночам?" "Здесь, там, повсюду", усмехнулся Уилл. Вроде бы он вёл себя как обычно, но Тесс не оставляло чувства, что с Уиллом что-то не так. Да и глаза его блестели не добрым, лихорадочным блеском. "Ты такой красный, словно варёный рак", с сочувствием сказал Джем. а Вилл только рукой махнул. «Пустяки!» «Ах, вот оно что!» – подумала Тесс. «Он попросту пьян». В свое время она вдоволь насмотрелась на подгулявшего брата и теперь с легкостью могла определить, пил человек спиртное или нет. Так или иначе, но Тесс почувствовала странное разочарование. Джем лишь усмехнулся. «Где ты был? В синем драконе? В русалке?» «В таверне дьявола, если тебе уж так хочется знать!» – вздохнул Вилл и привалился к одному из столбиков кровати. А ведь у меня на этот вечер были такие грандиозные планы. Напиться до чертиков и отдаться в руки веселых и беззастенчивых женщин. Но, увы, вышло-то все по-другому. Только я опрокинул третью рюмку в дьяволе, как ко мне подошла восхитительная маленькая девочка, продавщица цветов. Все бы ничего, но она просила целых два пенса за маргаритки. Крутая цена, я вам скажу. Так что мне пришлось отказаться. Когда я сказала об этом девочке, она ограбила меня. «Маленькая девочка вас ограбила?» удивилась Тесс. Овы, она оказалась вовсе не маленькой девочкой, а злобным карликом, наряженным в женское платье. Его ещё кличут шестипалым Нейджелом. Ну, конечно, карлик и симпатичная девчушка. Как же тут не ошибиться? В голосе Джемма звучала неприкрытая ирония. Я поймал его, когда он сунул руку в мой карман, продолжал Вил, оживлённо жестикулируя. Конечно, я не мог простить такого оскорбления. Тут же завязалась драка. Я только руку занес, чтобы врезать ему хорошенько, как этот Найджел запрыгнул на стойку и ударил меня, что есть мочи кувшином с жином. «Ага», — воскликнул Джем, — «так вот почему у тебя волосы мокрые». «Отличная драка получилась», — голос Уилла звучал довольное. «Вот только владелец дьявола был со мной не согласен. Он выбросил меня на улицу, и теперь я недели две не смогу там появляться». «Так для тебя будет лучше», — сказал Джем без всякого сочувствия. «В общем, ты провел вечер как обычно». Ну и слава богу, а то я уж испугался, когда увидел тебя на пороге своей комнаты в столь ранний час. Никогда ещё ты не был столь заботлив, чтобы явиться посреди ночи и осведомиться о моём здоровье. Ведь если мне не изменяет память, обычно ты приходишь под утро. Мне кажется, ты тут без меня не скучал. Вижу, ты решил поболтать с нашей тенейственной гостьей с легкостью меняющий облик. Вёл разглядывал тест так внимательно, словно только что её увидел. «Никогда бы не подумал, что вы способны прийти посреди ночи в спальню к молодому человеку. В противном случае я бы заставил Шарлотту получше присматривать за вами». «Не вижу поводов для беспокойства», – холодно ответила Тесс. «Тем более, что вы отказались проводить меня до комнаты и бросили посреди коридора в незнакомом доме. И вы, вместо того, чтобы искать дорогу в собственную спальню, очутились в комнате Джема?» «Всему виной скрипка», – объяснил Джем. «Она услышала, как я играю». «Ага, я понял». Под игрой ты подразумеваешь те жуткие и неунывные звуки, что издаёт твоя деревяшка? Уилл повернулся к Тессе в ожидании одобрения своих слов. Не знаю, как ещё соседские коты не сошли с ума. А я считаю, что играет Джем очень хорошо. Действительно, Уилл, ты порядком преувеличиваешь, согласился Джем. Уилл зло прищурился и ткнул пальцем в их сторону. Вы сговорились против меня. Вы спелись, и я вам больше не нужен. Мой бог, придётся искать дружеской поддержки у Жасмины. "Мне самим на тебя надух не переносит", спокойно заметил Джем. "Так дал Гендри. Гендри хороший человек, но вот его опыты, боюсь, с ним ты долго не протянешь", Томас продолжал вил. Томас начал было Джем, но потом вдруг согнулся в припадке кашля, причём настолько сильно, что он соскользнул с рундука, на котором сидел всё это время, и опустился на колени. Тес в испуге взглянула на вила, а тот, казалось, притрезвёл за долю секунды. вскочил с кровати, упал на колени рядом с Джеммом и положил руку ему на плечо. "Джеймс", сказал он, пытаясь казаться спокойным. "Где это?" Джемм, которого била крупная дрожь, поднял руку, словно пытаясь оттолкнуть друга. "Они нужно. Я в порядке". Он кашлянул снова, и пол перед ним усеяли красные капли. "Кровь". Он выл ещё сильнее и сжал плечо друга. Тысвидела, как побелели костяшки его пальцев. "Где это? Куда ты его положил?" Джем слабо махнул рукой. «На!» Он задыхался. «На каминной полке. В коробке. Серебряной. Я возьму». Тесс никогда бы не подумала, что голос Уилла может звучать так нежно. «Подожди немного». «Ты так говоришь, словно... Я могу куда-то уйти». Джем прижал к арту руку как раз тем местом, где был вытатуирован рисунок в виде глаза. Уилл же молниеносно вскочил на ноги, резко развернулся и чуть было не налетел на Тесс. В мгновение он казался ошарашенным, словно забыл, что она до сих пор находится в комнате. «Уилл», — прошептала она, — «есть что-нибудь? Идите за мной». Он аккуратно, но решительно взял девушку за руки и повел ее к открытой двери. Выведя ее в коридор, он встал так, чтобы она не видела происходящего в комнате. «Всего хорошего, Тесс». «Но он кашляет кровью». возразила Тесс, и голос её дрожал от страха. Может, мне стоит позвать Шарлотту? А нет, отрезал Уильям, бросив быстрый взгляд в глубь комнаты, и вновь повернулся к Тесс. Немного подумав, он наклонился к ней, положив руку на плечо девушки, и, несмотря на испытываемое волнение, Тесс отчаянно покраснела. Ей казалось, что его рука, его пальцы невероятно горячие, такие, что даже могут оставить ожоги на коже. Она глубоко вздохнула, и в ноздри ей ударил запах его запах. Ни с чем не сравнимый, который она раньше не ощущала. Смесь табачного дыма, сырой шерсти пальто, казалось впитавшего весь лондонский туман. Однако это было не все. Был еще какой-то запах. Его собственный, который она ни с чем не могла сравнить. «У него есть лекарство». «Особенное лекарство», — глухо заговорил Уилл. «Я помогу его принять. И нам не нужна тут Шарлотта. Не стоит ее беспокоить столь поздний час. Но если он серьезно болен...» «Пожалуйста, Тесс!» В синих глазах у Уилла читалась мольба. «Было бы лучше, если бы вы никому не рассказывали о произошедшем». Тесс сразу же поняла, что не может отказать Уиллу. «Я... все в порядке». «Спасибо». Отпустив ее плечо, Уилл поднял руку и легко дотронулся до ее щеки. Движение это было настолько мимолетным, что Тесс на какую-то секунду показалась, будто она вообразила себе это прикосновение. Девушка была так поражена, что не смогла и слова вымолвить. Поэтому, когда Уилл закрыл дверь прямо перед её носом, она и слова против не сказала. Тесс услышала, как щёлкнул замок, и лишь потом поняла, что именно показалось ей странным. Уилл говорил, что пил джин, даже утверждал, что о его голову разбили полный кувшин, но от него не исходило запаха алкоголя. Прошло много времени прежде, чем Тесс удалось уснуть. Она и сама не знала, сколько пролежала с открытыми глазами, прижимая к себе кодекс. На груди её мерно тикал механический ангел, а она безучастно смотрела на полосы света от уличных фонарей, протянувшиеся поперёк потолка. Те сраглядовала себя в зеркале над туалетным столиком, в то время как Софи пришивала крючки на её платье. В арке холлача утреннее солнце пронзающих высокие стрельчатые окна. Она выглядела мертвенно бледной. Под глазами её залегли чёрные тени. У Тес не было привычки часами при хорошиваться перед зеркалом, быстрый взгляд, чтобы убедиться, что причёска в порядке и что на одежде нет пятен, максимум, на что она была способна. И вот теперь она не могла отвести взгляда от этого худого, бледного и такого чужого лица. Отражение казалось слегка колебалось, словно она смотрелась в воду. Е казалось, что нечто подобное с ней происходит перед изменением. Впрочем, после того, как она примерила на себя другие лица, увидела мир другими глазами, как могла она утверждать, что именно это лицо её собственное? Откуда ей знать, насколько точно воспроизводила она себя прежнюю, когда изменялась назад, возвращая себе прежний облик? Может статься, что каждый раз с ней происходили незначительные изменения, и в конце концов она потеряла своё обличие, а может и вовсе не имеет значения то, на кого она похожа. Вполне возможно, ее лицо – лишь маска, которая совершенно не соответствует внутреннему содержанию. В зеркало то и дело отражалась и Софи. Чаще она поворачивалась к девушке своей изуродованной щекой, и шрам в безжалостном утреннем свете казался Тесс еще более уродливым. Когда Софи в очередной раз замерла в одном положении, пришивая крючок, Тесс показалась, что она смотрит на картину, которую какой-то безумец изрезал ножом. Тесс отчаянно хотелось расспросить Софи о том, что с ней случилось, но воспитание не позволяло задавать ей столь бестактные вопросы. Вместо этого она лишь поблагодарила горничную. «Благодарю вас за то, что помогли мне с платьем. Я так обязана вам». «Это всего лишь моя работа, мисс», — безучастно ответила Софи. «Софи, я хотела вас спросить», — начала была Тесс и увидела, как горничная напряглась. «Она думает, что мне хочется узнать о ее шраме», — решила Тесс, а вслух сказала. Вы вчера вечером говорили с Уилом, так Сафир смеялась, тихо, но было видно, что от всей души. Мне разрешено говорить с мистером Эрендейлом так, как мне нравится, и тогда, когда мне нравится. Это одно из условий моего договора, который я заключила с хозяевами дома. Шарлотта позволяет вам диктовать условия, не просто найти человека, который сможет работать в академии, объяснила Софи. У претендента должно быть особое видение. Оно есть у Агаты и у Томаса. Миссис Бранвелл пригласила меня сразу же, когда узнала о моем... Даре. Мне же сказали, что она ищет горничную для мисс Джессамины. Миссис Бранвелл предупредила меня о мистере Эрендейле. Он, мол, скорее всего, будет груб и фамильярен. Тогда-то она и сказала, что я могу грубить в ответ, и против этого никто не станет возражать. Что ж, он грубит направо и налево, так что вполне справедливо, что кто-то груб по отношению к нему, усмехнулась Тесс. Тем более, что у меня есть разрешение миссис Бранвелл. Софи усмехнулась в ответ. Когда она улыбается, то становится по-настоящему прекрасной, подумала Тесс. А есть у неё шрам или нет? Какая в целом разница? Вам нравится миссис Шарлотта? продолжала расспрашивать Тесс. Она кажется ужасно доброй. Софи пожала плечами. На старом месте я прислуживала миссис Аткинс. Эта леди была настолько рачительна, что требовалось отдавать ей каждый использованный огарок свечи, каждый обмылок. И потом нам приходилось использовать мыло до конца, прежде чем она выдавала нам новый кусок. А миссис Бранвол даёт мне новое мыло всякий раз, когда я прошу, Софи произнесла это с таким почтением, словно речь шла о горах золота. Полагаю, все они здесь в академии достаточно богаты, Тесс подумала о дорогой мебели и богатых гобеленах. Возможно, но я достаточно уже навозилась с гардеробом миссис Бранвол и знаю, что она не покупает новых платьев. Тесс подумала о синем платье Джессамины, которое она надевала на обед предыдущим вечером. «А мисс Лофлис?» «У нее свои деньги», – мрачно заявила Софи и отстранилась от Тесс. «Вот, посмотрите, что получилось». Тесс улыбнулась. «Спасибо, Софи». Когда Тесс вошла в столовую, остальные уже завтракали. Шарлотта, облачившаяся в простое серое платье, мазала джемом тост. Генри спрятался за газетой, а Джессамина доедала овсянку и при этом вела себя очень манерно. Перед вилом на тарелке возвышалась гора яиц и бекона, который юноша уплетал за обе щеки. То с очередной раз пришла к заключению, что Вил вовсе не пил предыдущей ночью. Вряд ли у человека, хорошо принявшего на грудь с утра, будет такой зверский аппетит. Мы только что говорили о вас, мисс Грей, начала Жасмина, когда Тес присела за стол и пододвинула девушке пустую тарелку. "Бекон?" тот вззял вилку и с тревогой во взгляде посмотрел на собеседницу. "И о чём вы говорили?" Конечно же, решали, что нам с вами делать дальше. Обитатели Нижнего мира не могут подолгу жить в Академии, ответил вместо Джессамину Вилл. Что до меня, так я предложил продать вас цыганам на Хампстед-Хит. С этими словами он повернулся к Шарлотте и с вызовом посмотрел ей прямо в глаза. Я слышал, худые женщины у них ценятся так же, как добрые лошади, прекратил Вилл. Шарлотта наконец отвлеклась от своего тоста и взглянула на юношу. Ты говоришь совершенно нелепые вещи. Фабила откинулся на спинку стула. Вы правы. Они никогда бы её не купили. Слишком худая. Достаточно, отрезала Шарлотта, и в голосе её зазвучали стальные нотки. А мисс Грей должна остаться. Остаться хотя бы потому, что мы проводим небезвестные тебе исследования, и нам не обойтись без её помощи. Я уже сообщила Глейву о своём решении. Мисс Грей останется в академии до тех пор, пока не будет решена проблема клуба Преисподня и не найден её брат. Я всё верно говорю, Генри. Совершенно точно, дорогая, согласился Генри, и отложил свою неизменную утреннюю газету. Мы пристально следим за всеми существами из Пресбиднии, так что ты про Вару Шарлотта. Впрочем, как и всегда. Вы лучше скажите об этом Бенедикту Лайтвуду, фыркнул Билл. Знаете, каково ему приходится. Шарлотта слегка побледнела, и тест стал интересен: кто такой этот Бенедикт Лайтвуд? Билл, я бы очень хотела, чтобы сегодня ты вновь посетил дом Тёмных сестёр, сменила тему разговора Шарлотта. Там сейчас никто не появляется, так что самое время его хорошенько обыскать. И я хочу, чтобы ты взял с собой Джемма. Неожиданно лицо Уила стало очень серьёзным. Он хорошо себя чувствует? Вполне, ответил Джемм. Он неслышно вошёл в комнату и теперь стоял у буфета, сложив руки на груди. Выглядел он уже не таким бледным, как в прошлую ночь, а из-за красного жилета даже казалось, будто на его щеках играет яркий румянец. Более того, я хочу сказать, что всё практически готово. «Ты должен сначала позавтракать», – раздраженно проговорила Шарлотта и указала на полную тоста в тарелку. Джим сел за стол и улыбнулся Тесс. «Ах да, Джим, это мисс Грей, она...» «А мы уже встречались», – спокойно объявил Джим, и Тесс почувствовала, что краснеет. Она бросала на него из-под тяжка полные любопытства взгляды, а он тем временем невозмутимо взял кусочек хлеба и стал намазывать его маслом. Для такого, мягко говоря, стройного, а выражаясь более прямо и более честно – Так и болезненный худого человека, у него оказался очень хороший аппетит. Вы знакомы? удивилась Шарлотта. И столкнулся с Тес в коридоре вчера вечером и представился. Возможно, я немного её испугал. Он поднял голову от тарелки и посмотрел прямо в глаза Тес, которая не успела отвести взгляд. Шарлотта пожала плечами. Очень хорошо. Я хотела бы, чтобы ты пошёл с Уильям. Тем временем мисс Грей зовёт меня, Тес, попросила девушка. И эта просьба касается всех собравшихся. Очень хорошо, Тес, сказала Шарлотта едва заметно улыбнувшись. Генри и я поговорим с мистером Акселем Мортмэйном, работодателем вашего брата. Посмотрим, может, он или кто-нибудь из его служащих прольёт свет на тайное исчезновение Натенеля. Спасибо, пробормотала Тес, которая до последнего думала, что все обещания помочь найти брата лишь пустой звук, а оказалось, что они не только собирались помогать, они уже и предпринимали кое-какие действия. Тес стало стыдно за свою подозрительность. "Я слышал о Баксели Мортмайне", задумчиво проговорил Джем. "Он шатан. Влиятельный бизнесмен в Китае или Гонконге, иностранец по происхождению, один из крупных воротил, живущих в Шанхае. Его компания занимает несколько домов на набережной". "Да", согласилась Шарлотта. "В газетах пишут, что он сделал состояние на импорте шёлка и чая". "Фу", присвистнул Джем. "Газеты врут. Впрочем, ими не привыкать". На самом деле он сколотил своё состояние на торговле опиумом. Впрочем, у всех этих богатеев рыльцев пушку. Закупают опиум в Индии, перевозят по воде в Кантон и продают там. Успокойся, Джеймс. Он всегда играл по правилам и не нарушал наших законов. Шарлотта протянула пачку бумаг через стол Джесамине. С тем временем Джесси и Тэс могут просмотреть бумаги. Быть может, там найдётся что-то интересное, то, что мы упустили при беглом просмотре. Джасмина так резко отпрянула, словно вместо пачки документов Шарлотта протягивала ей ядовитую змею. "А леди не занимаются документами. Они могут читать новости светской жизни в газете, театральные афиши, но не эту дрянь". "Но ты не леди, Джасмина, начала была Шарлотта. Дорогая моя, прервал её Билл. А наша милая Джасмина и к вечеру-то, когда уже придёт в себя после сна, не способна к логическим умозаключениям, а уж рано утром Я бы на твоем месте не рассчитывал на понимание. Я хочу сказать, что в первую очередь ты сумеречный охотник, и только потом леди, продолжила Шарлотта, не обращая внимания на Уила. Говорите сами за себя, фыркнула Жасмина и встала из-за стола. Ножки резко отодвинутого стула противно заскрежетали по полу. Щеки её пылали. И ещё, а вряд ли столь остроумные и интеллектуально развитые люди станут обращать внимание на всякие мелочи. Но хотелось бы заметить, что единственная вещь, которая есть у Тес, вот это вот ужасное красное платье, от которого я уже давным-давно отказалась. Теса оно не подходит тем более, потому что она выше меня. Но боюсь, вы слишком заняты собой, чтобы замечать подобные мелочи. А э, не стоит, начала было возражать Шарлотта, но сбилась и замолчала. Послушайте, мне вовсе не жаль этого старого платья. Но некоторые вещи, которые вам с сумеречным охотником кажутся глупыми и не стоящими внимания, для нас, девушек, очень-очень очень важны. Шарлотта. Судя по всему, Жасмину успокаивалось так же быстро, как и вспыхивала. А думаю, вы должны позволить мне отвезти бедную Тесс в город и купить ей новую одежду. Вы только посмотрите, это платье рискует лопнуть при каждом вздохе. Уилл заинтересованно взглянул на девушку. А думаю, ей стоит попробовать вздохнуть поглубже прямо сейчас, а мы посмотрим, что из этого выйдет. Ох, только и сказала те, сильно смущённая подобными разговорами. Но почему же Джасмина внезапно стала так добра к ней, когда ещё вчера встретила в штыки? А, нет, действительно, это не столь необходимо. Не стоит обеспокоиться. Необходимо, твёрдо заявила Джасмина. Шарлотта лишь покачала головой. Но Джасмина, пока ты живёшь в академии, ты одна из нас, а посему должна внести вклад. А вовсе нет. Это вы считаете, что должны давать приют обитателям Нижнего мира и защищать их, особенно если у них возникли неприятности, возразила Жасмина. А это значит, что вы должны обеспечивать их всем необходимым, в том числе и одеждой. Как видите, я буду помогать Тес. Генри наклонился к Жене. А лучше позвольте ей сделать так, как она хочет, сказал он. Помнишь последний раз, когда ты пробовала приучить её к виду кинжалов вооружённой, а она с помощью них изрезала все шпалеры? Тогда нам нужен был перевязочный материал, невозмутимо заявила Жасмина. Хорошо, обдохнула Шарлотта. Но если говорить на чистоту, то иногда вы все приводите меня в совершенно отчаяние. А я-то тут причём? спросил Джем. Я же приехал совсем недавно. Шарлотта, которая казалась очень расстроенной, закрыла лицо руками, и Генри начал ласково поглаживать её плечи и на шёпотать на ухо что-то успокаивающее. Уилл же через стул наклонился к Джемму и, словно не замечая девушку, поинтересовался: Поехали? Сначала до пьючей, сказал Джемми. Куда спешите? Сказали же, что сейчас там никто не появляется. Я хочу возвратиться за Светлой, фыркнул Вилл и наклонился ещё ниже, почти что ложась на колени Тес. Она ощутила слабый запах кожи и металла, который, казалось, навсегда въелся в его волосы и кожу. Я хочу этим вечером как следует повеселиться в Сохе с симпатичными крошками. Прекратите, сказала Тес прямо ему в затылок. Если вы ещё раз увидите шестипалого Неджела, он может решить, что вы это делаете намеренно. А Джем чуть чай не подавился. Прогулка с Жасминой началась отвратительно, как впрочем, Тесса предполагала. Каким бы перенаселённым ни был Нью-Йорк, тыs никогда в жизни ещё не видела такой плотной разномастной толпы и такого беспорядка, который царил в полдень на лондонской набережной. Экипажи катились рядом с телегами латочников, до самого верха набитых фруктами и овощами. То тут, то там прямо под колёса кидались закутанные в толстые шали женщины. Они размахивали корзинами с цветами, пытаясь заинтересовать проезжающих своим товаром. Суматоха была неимоверная, и у тес даже начала кружиться голова. Потом неожиданно их Кэп остановился посреди дороги, зацепившись за проезжающий мимо экипаж, и возницы принялись кричать друг на друга, как сумасшедшие, вместо того, чтобы побыстрее расцепить повозки и освободить дорогу. Этот шум время от времени перекрикивали крики продавцов мороженого. «Хокус-покус, пень не фокус!» Со всех углов доносились визгливые голоса мальчишек, продающих газеты. Буквально за пять минут пути Тесс уже знала все самые важные новости дня. Где-то поблизости играла шарманка. Те столька и оставалось, что спрашивать себя: как же можно жить и работать в таком шуме? Почему все англичане уже давным-давно не оглохли? Из окна она увидела старуху с большой металлической клеткой, полной ярких птичек, усевшихся рядком на жёрдочке. Старуха повернула голову, и Тес увидела, что кожа её зелёная, как перья попугая, глаза круглые и чёрные, совсем как у птицы, а вместо волос пучок разноцветных перьев. Тес во все глаза уставилась на старуху, и Жасмина, проследив её взгляд, нахмурилась. «Закрой занавески!» — приказала она. «А то пыль летит!» Не дожидаясь ответа, она наклонилась вперед и резко их задернула. Тесс в испуге посмотрела на девушку. «Вы видели?» — начала была она. «Нет!» — оборвала Тесс на полусловие Джессамина и бросила на нее взгляд, который в романах порой называют убийственным. Тесс поспешила отвернуться. Дальше было только хуже. Они, наконец, достигли фэшенебельного «Уэст-Энда». Оставив Томаса присматривать за лошадьми, Жасмина повела Тесс по салонам самых известных в городе портних. Вскоре Тесс сбилась со счёта и уже не знала, сколько именно журналов они пересмотрели и сколько образцов ткани перещупали. Тесс была заикнулась, что вполне могла бы купить себе и приличное ношенное платье, и не тратить целую кучу денег на обновку, но Жасмина тут же резко оборвала её, заявив, что истинные леди о таком даже подумать не могут. В каждом салоне Джасамина называлась новым именем и рассказывала новую историю, и везде владельцы, казалось, были очарованы ею. И действительно, Джасамина была не только очень хороша собой, она еще и выглядела как настоящая богачка, поэтому продавцы буквально стелились перед ней, стараясь предугадать любой ее каприз. А Тесс, которую почти не замечали, оставалось лишь умирать со скуки и отчаянно ждать, когда же закончится эта пытка. В одном салоне, изображая из себя молодую вдову, Джезамина даже изучила выкройки чёрного траурного платья. Тес должна была признать, что чёрный цвет отлично подчёркивал бледную её фарфоровую кожу. Ах, вы выглядели бы превосходно в этом платье. И кто знает, в любом случае такой изысканной молодой леди просто преступление долго оставаться одной. Возможно, вскоре вы смените чёрный цвет на более весёлый, подмигнула портниха и выглядела она при этом так, будто собиралась вступить с кем-то в заговор. Вы знаете, как мы называем эту модель? Ловушка для женихов. Джасмина жеманно рассмеялась, Портнихей едва заметно улыбнулась, а Тесс решительно встала, собираясь выйти на улицу. Ей уже опротивило это затянувшееся представление. Как будто почувствовав её раздражение, Джасмина чуть презрительно посмотрела на девушку, на губах её играла снисходительная улыбка. "Вы знаете", обратилась она к Портнихе, "все эти платья очень хороши, но я бы хотела купить ещё и кое-что для своей кузины из Америки". Только ради бога, не слушайте ее пожеланий, потому что все американцы, как один, совершенно ничего не смыслят в хорошей одежде. Ах да, и еще. Моя кузина слишком... я хочу особо подчеркнуть, слишком худа. Но я надеюсь, что такая мастерица, как вы, даже при этих условиях сможет сотворить чудо. Портниха быстро заморгала и перевела удивленный взгляд на Тесс, словно только что ее увидела. Возможно, так оно и было. «Конечно, мэм, но вам... вам что-нибудь понравилось?» Как оказалось, тест совершенно не была готова к визиту к моддистке. Когда она жила в Нью-Йорке, то одежду ей покупала тётя. Это были самые обычные, сшитые из дешёвой ткани готовые платья, которые нужно было ещё подгонять по фигуре. Цвет от серого до тёмно-серого. Тётя считала, что хорошо воспитанной юной леди не стоит привлекать к себе внимания яркими нарядами. До этого момента Тесса предположить не могла, что ей идет синий цвет, который подчеркивает синеву ее глаз, или розовый, от которого ее щечки кажутся еще более румянными, чем есть на самом деле. Пока ее обмеряли, Джессамина и модистка вели непринужденный разговор о последних новинках моды и о каком-то мистере Чарльзе Уорте, один из первых представителей высокой моды в мире, открывший в 1868 году Синдикат высокой моды. Тесс стояла ни жива, ни мертва и не сводила глаз со своего отражения в зеркале, каждую секунду ожидая начала изменения. Время от времени она испуганно вздрагивала. Ей казалось, будто ее черты начинают расплываться. Но она так и осталась с собой и в конце концов даже заказала для себя четыре роскошных платья, которые должны были доставить в Академию через неделю, когда они будут готовы. Одно платье было розовым, второе — желтым, третье — с сине-белыми полосками и крошечными пуговичками из кости. И последнее из золотого и чёрного шёлка. Кроме того, она стала обладательницей двух шикарных жакетов. Один из них даже был украшен дорогими брюссельскими кружевами и расшит бисером. "Подозреваю, ты будешь выглядеть довольно мило в этом наряде", заявила Жасмина, когда они вновь уселись в экипаж. Удивительно, как модная вещица может преобразить человека. Тес молча сочтала до 10, прежде чем ответить. "Я очень обязана вам, Жасмина. Теперь мы возвратимся в академию". Тот же от радости Джасамины не осталось и следа. «Она ненавидит это заведение», — подумала озадаченная Тесс. «Но что же такого плохого в академии?» «Конечно, вряд ли ее можно было бы назвать обычным учебным заведением, но Джасамине следовало бы уже давно привыкнуть к происходящему. Она ведь сумеречный охотник, как и все остальные». «Прекрасный день», — Джасамина решила не отвечать на вопрос Тесс. «А ведь ты еще не видела Лондон. Думаю, прогулка по Гайдпарку придется тебе по душе». После этого мы можем подойти до кондитерской Гунтера и заказать там восхитительный десерт. Тес выглянула из окна кэба. По дороге к площади мевился туман, небо было серым с редкими сиреневого цвета просветами. Такой день в Нью-Йорке называли бы скорее ужасным, но в Лондоне по хоже погоду определяли по иным критериям. Кроме того, Тес понимала, что сильно обязана Джессамине, а той и это было ясно. Совершенно не хотелось возвращаться домой. "Я обожаю парки", объявила в конце концов Тес. Жасмина едва заметно улыбнулась. "Ты не сказала мисс Грея об обмане", вздохнул Генри. Шарлота подняла взгляд от бумаги и тяжело вздохнула. "Эта тема всегда была для неё болезненной". Уже неоднократно она обращалась к Клайву с просьбами, но он всегда настаивал на том, что академия может тебе позволить держать лишь один экипаж. Прекрасный экипаж, надо сказать, почти что настоящая карета, да к тому же ещё и управляемый Томасом, который всегда был превосходным кучером. Но сейчас это значило лишь то, что Шарлотте придётся позаимствовать экипаж у Бендикто Лайтвуда, которого она сильно недолюбливала. И тот экипаж, который он ей всегда одалживал, был маленьким и неудобным. Бедняга Генри, которого Господь наделил немалым ростом, то и дело стукался головой о низкую крышу. «Нет», — сказала она, — «бедной девочке и без того уже досталось. Я не смогла рассказать ей правду. Только представь, что бы с ней стало, узная, на что все те адские механизмы, которые мы обнаружили в подвале темного дома, были изготовлены компанией, в которой работал ее брат. Она и без того слишком сильно переживает из-за произошедшего. Не стоит ей еще добавлять волнений». «Это может ровным счетом ничего не значить, дорогая», — возразил Генри. Mortmain и компания производят большинство станков, используемых в Англии, а сам владелец фирмы, Мортмейн, настоящий гений. Чего только стоит его машина, производящая шарикоподшипники, которую он недавно запатентовал. Да, да, было видно, что Шарлотте тяжело справиться с раздражением, хотя она и очень старается. И всё-таки теперь мне кажется, что мы должны были сказать ей правду. Но поверь, я думала, что лучше сначала поговорить с мистером Мортмайном и разузнать об этом деле как можно больше. Хотя ты прав, Он может вообще ничего не знать, а может и напротив, знать слишком много. А знаешь, Генри, у меня на душе очень неспокойно. И она вновь погрузилась в записи, которые некогда сама же сделала. Алекс Мортмэйн был единственным сыном доктора Холлингверта Мортмэйна, хотя и незаконным. Холлингверту удалось сделать неплохую карьеру, хотя он и начинал как скромный судовой врач. Работал он в те дикие времена на судне, курсирующем между Англией и Китаем. Судно это принадлежало одному богатому торговцу, покупавшему и продававшему специи и сахар, шелк и чай. В общем, все, за что можно было выручить неплохие деньги. Естественно, не обходил этот торговец своим вниманием и опиум. Вполне возможно, что именно он и стал основной статьей его доходов. Конечно же, сам доктор предпочитал не распространяться о самом прибыльном своем товаре, но Шарлотте была известна правда, и в душе она была согласна с Джемом. Доктор Мортмейн умер сразу после подписания Нанкинского договора. Договор, заключённый 29 августа 1842 года между Китаем и Великобританией в результате поражения Китая в Первой опиумной войне, когда его сыну Акселю только-только исполнилось 12 лет. Аксель унаследовал состояние отца. По прошествии нескольких лет он очень выгодно вложил львиную долю капитала в строительство судов нового типа и торговлю опиумом. Лет за 10 молодой Мортмейн удвоил, а потом и учетверил богатство отца. Затем он перебрался из Шанхая в Лондон. продал торговые суда и приобрёл большую компанию, которая производила часы всех моделей, от карманных до напольных. В общем, Аксель Мортмин был очень богатым и очень влиятельным человеком. Экипаж остановился перед одним из ряда выкрашенных белой краской зданий с высокими, чуть ли не от пола до потолка, окнами. Дома эти соединяла широкая терраса. Генри высунулся из экипажа, чтобы получше рассмотреть номер на медной доске, прикреплённой к воротам. А вроде приехали Он потянулся к двери экипажа. "Генри", она начала с Шарлоттой и положила свою руку на его, не давая открыть дверцу. "Генри, ты помнишь, о чём мы говорили этим утром?" Он натянуто улыбнулся. "Постараюсь не смущать тебя и не отвлекаться. А знаешь, мне вот иногда бывает очень интересно, почему ты вообще берёшь меня с собой? Ты же знаешь, что я мямля и не умею находить с людьми общего языка". "Ты не мямля, Генри", мягко заверила его Шарлотта. Она нежно коснулась его лица, отбросила назад упавшие на глаза волосы, но в последний момент сдержалась. Она знала. Нет, была убеждена. Нельзя манипулировать Генри, пользуясь его добротой и любовью. Оставив экипаж на попечение кучера Лайтвуда, они поднялись по лестнице и позвонили. Дверь тут же открыла лакей в темно-синей ливрее. Лицо его было до да нельзя надменным, словно на самом деле это он был хозяином дома. Доброе утро, сказал он, однако это вежливое приветствие из его уст прозвучало почти оскорбительно. Могу ли я спросить, по какому делу вы пожаловали к мистеру Мортмэйно? Шарлотта покосилась на Генри, который с мечтательным выражением на лице смотрел куда-то мимо Локея. Не нужно было быть очень проницательным человеком, чтобы понять, что думает он в этот момент о винтиках, шестерёнках и вся возможных хитроумных устройствах. Однако они явились сюда не для того, чтобы вести беседы о современных механизмах. мысленно вздохнув, Шарлотта обратилась к Локею. Я миссис Шарлотта Грей, а это мой муж мистер Генри Грей. Мы ищем нашего кузена, молодого человека по имени Натаниэль Грей. Мы знаем, что он работал на мистера Мортмэйна. На мгновение, хотя Шарлотте и не поручилось бы за то, что это не было плодом её воображения, ей показалось, что она заметила вспышку беспокойства в глазах Локея. Мистер Мортмэйн управляет большой компанией, Вы же не ожидаете, что он знает местонахождение каждого работника. Это было бы невозможно. Скорее всего, вам лучше пообщаться с полицией. Шарлотта прищурилась. Прежде чем она оставила академию, она начертала на руке руну убеждения, воздействующей, которой Миря не практически были не в силах противостоять. Мы обращались, но полиция пока бессильна. Это так ужасно, мы с ума сходим от беспокойства. Уже и не знаем, куда бежать, к кому обращаться. Если бы мы могли увидеть мистера Мортмейнера хотя бы на секундочку, Она расслабилась, поскольку лакей медленно кивнул. На лице его застыло рассеянное выражение, словно он не понимал, почему уступил просьбам этой женщины. "Я доложу мистеру Мартмейну о вашем визите. Пожалуйста, подождите в вестибюле". Он открыл широкую дверь, и Шарлотта последовала за ним в дом. Генри семенил позади. Он принял пальто Генри, шляпу и накидку Шарлотты, прежде чем оставить их вдвоём. Однако присесть он ему так и не предложил. "Что ж, натура есть натура". Как только он ушёл с супруги, стали с любопытством осматриваться по сторонам. Потолок вестибюля был высокий, лишённый столь модной в последнее время лепнины. Единственное его украшение длинные шёлковые флаги, на которых был вышит китайский иероглиф удача. В дальнем углу стоял серебряный гонг, судя по изображённым на его подставке символам, привезённый из Индии. На стенах висело множество пейзажей, выполненных тушью. Шарлотта узнала гору Килиманджаро, египетские пирамиды, Тадж-Махал, фрагмент Великой китайской стены. Ей стало ясно, что Мортмейну за всю жизнь довелось много попутешествовать, и сейчас он этим очень гордился. Шарлотта повернулась к Генри, чтобы узнать его мнение, но он, как всегда, погрузившись в свои мысли, неотрывно смотрел на лестницу и беззвучно шевелил губами. Однако, прежде чем Шарлотта заговорила, в вестибюле возникла Кей. Вот только на этот раз на его губах играла любезная улыбка. Пожалуйста, проходите. Генри и Шарлотта последовали за лакеем до конца коридора, где тот открыл полированную дубовую дверь и предложил войти. Они оказались в огромном кабинете с широкими, почти во всю стену, окнами, выходящими на площадь. Тёмно-зелёные изнавески были раздвинуты, и Шарлотта ясно увидела экипаж, шла и туда, ожидающий их возвращения. Лошадь лениво жевала овёс, щедро насыпанный в привязанную к голове торбу. А извозчик, так и не слевший скозил, читал газету. Ветви деревьев все в зелени чуть покачивались, мимо шли люди, ехали экипажи, разносчики газет открывали рты в безмолвном крике. Да, в комнату не долетали звуки с улицы. И только тиканье настенных часов фирмы Мортмейн и компания. Название это было выгравировано на позолоченном циферблате. Нарушало царящую здесь тишину. Стоявшая в кабинете массивная мебель была сработана из темного дерева. Стены украшали головы экзотических животных, среди которых были тигр, антилопа и леопард, а также пейзажи, при первом взгляде на которые зрителей тут же посещали мысли о путешествиях в дальние страны. В центре комнаты возвышался большой стол красного дерева, на резной столешнице которого аккуратными стопками были разложены документы. Наверху каждой из этих стопок лежал какой-нибудь причудливый медный механизм. В углу стола стоял медный глобус на подставке, которого читалась надпись: Глобус земли с указанием самых последних географических открытий. Глобус этот был весьма патриотичен, потому как все территории, входящие в состав Британской империи или находящиеся под её управлением, были выкрашены в один цвет розовато-красный. Шарлотта всегда забавляли такие штуки, как глобусы Миран. Насколько она знала, мир на самом деле имел несколько другую форму. За массивным столом сидел человек, который сразу же поднялся при их появлении. Это был маленький, энергичного вида мужчина средних лет, с седыми волосами и пушистыми бакенбардами. Его кожа огрубела, совсем как у старого моряка, привыкшего бороться с ветром и палящим солнцем. Светло-серые глаза были решительно прищурены. Несмотря на элегантный костюм, сшитый, судя по всему, у дорогого портного, он больше походил на путешественника, чем на успешного финансиста. Аксиле Мортмэйна было легче представить капитаном уплывающего в неведомые страны судна, чем председателем совета директоров крупной компании. "Добрый день", сказал он. "Мне сообщили, что вы разыскиваете мисс Траны Тенеи Легрея?" "Да", Шарлотта только была открыла рот, как её княмалому удивлению опередил Генри. Он редко брал на себя инициативу в беседах, особенно когда дело касалось разговоров с незнакомцами. Шарлотта пристально посмотрела на мужа и поняла, что тот теперь внимательно разглядывает какую-то сложную схему, разложенную на письменном столе миллионера. Что ж, возможно, его слова относились именно к этой схеме, а не к начитанному мистеру Мортмэйнному разговору. А видите ли, он наш племянник и мы. Нет, всё же к разговору, решила про себя Шарлотта, а вслух сказала: Мы очень ценим, что такой занятой человек, как вы, нашёл время для разговора с нами, мистер Мортмэйн. Мы знаем, что наш племянник был всего лишь вашим служащим, одним из многих. Если быть точным, мэм, то их в моей компании сотни, прервал её Мортмэйн. У него был приятный баритон, и в его голосе звучали нотки неподдельного удивления. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу помнить всех своих служащих по именам. Это попросту невозможно. Но мистера Грея я помню. хотя должен признаться, он никогда не говорил, что его дядя и тётя сумрачные охотники.